Глава 13, «Извините, но вам туда нельзя», — решительно остановил нас какой-то врач, когда мы пытались прорваться к Нике в палату. «Мы — это я и Астра». Меня спас уже в который раз перстень, который, на мое счастье, успел перезарядиться за то время, что я был в лаборатории. Что спасло астру, которая отделалась лишь синяками, я так и не понял. А сама она не спешила раскрывать свои секреты. А вот Ника пострадала очень сильно. Множественные ожоги по всему телу и несколько переломов. Хотя сам факт того, что она выжила, был сравним с чудом. Водитель бензовоза, например, погиб, как и водитель еще одной машины, оказавшейся тогда рядом с нами. Поехать с Никой на скорой нам не разрешили, так как мы не были ей ближайшими родственниками. К тому же нам пришлось проехать в полицию, так как у них появился ряд вопросов в наш адрес. Слишком много происшествий за последнее время с нами произошло, что не могло их не заинтересовать. Заодно я попытался узнать, что там с расследованием взрыва, но мне заявили... о тайне следствия, так что ничего выяснить не удалось. «Как она, доктор?» — мрачно спросила Астра, у уже собравшегося уходить врача. «На удивление лучше, чем должна была быть», — притормозил он. «Впервые вижу столь потрясающую регенерацию. Такими темпами она и сама бы за несколько дней справилась с восстановлением организма. Но, к счастью, ждать не придется». «Скоро должен приехать целитель, который быстро поставит ее на ноги. Пара дней, и сможете забрать ее домой». «Спасибо!» — с облегчением выдохнула Астра. Доктор лишь кивнул в ответ и поспешил по своим делам. А мы направились к выходу. «А теперь, молодой человек, давай рассказывай, что происходит». Повернулась ко мне Астра, едва мы вышли на улицу. «Ты о чем?» — сделал я вид, что не понимаю, что она от меня хочет. «За у меня не держи!» «Рыкнула она. Потом оглянулась на проходивших мимо людей, схватила меня за руку и потащила в сторону стоявшей неподалеку лавочки. «Ты думаешь, я не поняла, что тебя явно кто-то хочет убить? Сначала нападение в кафе, потом взрыв, когда ты был на сцене, теперь авария. Не бывает таких совпадений, и это только то, что я знаю. Не исключено, что что-то могло...» пройти мимо меня. Рассказывай давай, кому ты дорогу перешел, и если ты сейчас начнешь убеждать, что ничего не знаешь, я тебя прямо тут выпарю, понял? «Да я и правда не знаю, что происходит», — развел руками я. «Догадываюсь, но наверняка не знаю», — поправился я, поежившись под ее злобным взглядом. На секунду задумался, а потом выложил все, что со мной произошло. Тогда на балу. «Менталист, значит. Тогда это все объясняет». Дослушав, кивнула она своим каким-то мыслям. «Как ты думаешь, это она?» «Даже не сомневайся в этом», — решительно отрезала она. «Девочка знает, что ее ждет, если ее маленькая тайна откроется, а потому готова идти на все, чтобы сохранить свой секрет. Правда, действует как полная дура, иначе ты был бы уже мертв. Явно имела место недооценка тебя. Эта дурочка и сама не знает, что она уже опоздала». со своими действиями. Ей надо было в первый же день нанести максимально сильный удар, нанять, например, мага-универсала, самого сильного из доступных. Но она то ли недооценила тебя, то ли денег пожалела, а теперь все, поезд ушел. Вот только она этого не знает, а потому вполне может продолжить. Я не могу допустить, чтобы пострадал еще кто-то из моих близких, а потому надо ее остановить. Вздохнул я, чувствуя, как разгорается где-то внутри меня гнев, тихонько тлевший до этого требуя, чтобы я пошел и разобрался с той девкой. «Горячку мне тут не пари!» — отвесила она мне вдруг подзатыльник. «Не говори, что собрался пойти и убить ее!» «Неужто и впрямь собрался?» — удивилась она, видимо, что-то прочитав по моему лицу. «Не будь глупцом! Ты ненаемный убийца!» «Убить человека и так-то непросто, а сделать это так, чтобы не подставиться и не оставить после себя следов на порядок сложнее, тем более, когда речь идет о человеке из очень непростой семьи. Так что выкини из головы эти мысли». «И что ты предлагаешь? Ждать, что она сама образумится?» «Нет, зачем?» — зловеще усмехнулась Астра. «Чего она там боится? Что ее тайна раскроется? Вот с этим и надо помочь». Тогда ей сразу не до тебя станет. Как-то это мелко, что ли, поморщился я. Она покалечила Нику, пыталась убить меня. По ее вине погибли несколько человек при взрыве, а мы ограничимся лишь тем, что сдадим ее. Как по мне, она вполне заслужила смерти. Какой ты кровожадный, оказывается. Молодец, моя школа. Одобрительно вдруг хлопнула меня по плечу опекунша. Но месть подождет, никуда она от нас не денется. Поверь, легкой жизни у нее и без того сейчас не будет. За укрытие подобной информации и незаконное использование своего дара ее и без того срок ждет. Правда, до реального тюремного заключения дело, думаю, не дойдет. Государство хорошенько попугает ее, потаскает по камерам, а потом заставит работать на себя под очень жестким контролем. Со своей счастливой беззаботной жизнью ей надолго придется проститься. Ей чистенько придется делать грязную работу, и вот там уже вполне реально будет ее подловить и отправить на тот свет, свалив вину на тех личностей, на которых ее натравят. Если ты, конечно, еще будешь желать отомстить. Сейчас же лезть к ней, не имея нужных навыков, это просто глупо. И что нам делать? Куда сообщить? Не можем же мы ходить по улицам и всем подряд сообщать, что Светлана Васнецова маг-менталист. Да и доказательств у меня никаких нет. «От тебя пока большего, и не надо, сама все сделаю». «Есть у меня один контакт, как раз по этой части», закопалась она в настройках своего виртума. «Просто подтвердишь свои слова, если понадобится. Но, скорее всего, и этого не потребуется. Менталисты — это штучный товар, так что за ними настоящая охота идет. Достаточно только цель указать, а там уже и без нас разберутся». Она вызвала меню контактов, шустро нашла нужный номер и уже собралась звонить, как вдруг ее виртум заверещал весьма противной сиреной, намекая о том, что где-то рядом произошел прорыв. «Твою мать!» — аж вздрогнула она, нервно оглядываясь, как не вовремя-то. «И что с этим городом?» «Его кто-то проклял, что ли? За последний месяц то ли пятый, то ли шестой прорыв. Я уже со счета сбилась». «И, кстати, опять же, это безумие началось после того, как ты к нам попал». С подозрением уставилась она на меня. Я аж поежился от ее взгляда. «Хотя не, это уже перебор. Да и как бы ты такое сделал?» Встряхнулась она и развернула карту на Виртуме. «Так, это в полукилометре от нас. Побежали!» Вскочила она с лавки и тут же тормознула с сомнением, глядя на меня. «Ты же опять за мной увяжешься? Может, хоть в этот раз вмешиваться не будешь и здесь подождешь?» «Угу. А ты там одна, без Ники воевать будешь», — проворчал я, вставая. «Нет уж, побежали!» «И мы реально побежали к очередным приключениям на свои пятые точки!» «Это что еще за хрень?» Ошеломленно уставился я на что-то очень напоминающее собой огромную черную кляксу, растекшуюся на перекрестке на асфальте, и из которой то и дело стреляли в разные стороны тонкие черные нити, протянувшиеся уже ко всем ближайшим домам, фонарям, деревьям и прочим возвышенностям, создавая эдакую причудливую паутину. «Меня мучает тот же вопрос». Грюма ответила Астра, подхватила телекинезом у находившейся тут неподалеку мусорки один из мусорных баков и швырнула его в сторону кляксы. Но тот попал в одну из этих натянутых нитей и моментально к ней прилип. Похоже, реально паутина. «Интересно, а паук будет?» Я с любопытством уставился на кляксу, ожидая, что вот-вот из нее вынырнет какой-нибудь монстр и помчится проверять пойманную добычу, но вместо этого эта странная нить вдруг скрутилась, обматывая бак, и утащила его в кляксу. И что странно, тот моментально утонул в ней, хотя она была хоть и большой, но совсем не толстой, по толщине с виду напоминала обычную лужу. И... «Что с этим делать?» – озадачился я. «Честно говоря, когда я услышал про прорыв, я даже обрадовался этому, рассчитывая сбросить негатив на незваных гостей. Я так на это настроился, что даже без проблем активировал режим берсерка, пока мы бежали сюда. Прямо на ходу!» Вот только здесь, похоже, кулаками было не обойтись. Мы с Астрой растерянно стояли на улице, не решаясь подойти ближе к этой неведомой фигне, и пытались сообразить, что мы тут вообще можем сделать. Как голову не ломали, но ни одной разумной идеи не придумали. Астра ради эксперимента периодически бросала еще что-нибудь в эту паутину, которая с каждой минутой становилась все больше и больше, и каждый раз эффект был один и тот же. Нить, в которой прикреплялось то, что было кинуто, сворачивалась, обматывала вещь и тащила ее в кляксу, а потом, через несколько секунд, возвращалась на место уже пустая. Не знаю, сколько бы еще мы тут простояли, если бы через какое-то время мы не услышали рев мчавшейся машины, которая, взвизгнув тормозами, остановилась рядом с нами и оттуда вылезли «Героика с Альбертом». с таким же недоумением в глазах, как и у нас, уставившиеся на кляксу. «Что за...» — коротко, но емко поинтересовался у нас глава героев. «Неправильная паутина», — охотно пояснил я ему. «К ней тоже все липнет, но паука нет. Все, что в нее попадает, тут же утаскивается в ту кляксу», — махнул я в ее сторону рукой. В подтверждении моих слов Астра подхватила телекинезом скамейку и метнула ее в паутину и дальше... Последовал все тот же эффект. И только сейчас я обратил внимание, что клякса-то за это время стала больше. Ненамного, но пару метров в ширине прибавила и поделился своими выводами с окружающими. «Плохо дело», — помрачнел Альберт. «Растущая аномалия, причем такая, с которой мы своими силами не справимся, придется помощь вызывать». «Подожди». остановила его героика, когда он потянулся к Виртууму. «Давай я огненный шквал попробую. Может, возьмет?» «Попробовать, конечно, можно, но ты же после этого неделю восстанавливаться будешь». С сомнением глянул он на нее. «Ну и что?» — пожала она плечами. «Если получится, то уже будет не зря. Ну а нет, то тоже ничего не теряем. Вряд ли на этой неделе будет еще один прорыв». «Ой, я бы не была в этом так уверена, на твоем месте подруга», — тихо проворчала Астра. «Этот город в последнее время превратился в настоящий магнит для прорывов». «Ладно, пробуй», — нехотя согласился Альберт, глядя, как еще сразу десяток нитей рванули в разные стороны, уплотняя паутину. Девушка молча кивнула, глубоко вздохнула, выдохнула, сложила руки ладошка. к у груди. Постояла так еще несколько секунд, после чего резко развела их в стороны, и настоящая стена огня рванула от нее к кляксе, расширяясь при этом в разные стороны, в том числе и вверх. Огонь быстро добрался до первых паутин, сходу испепелил их, даже не заметив препятствия. А от кляксы вдруг донесся оглушительный визг, после чего все остальные нити молниеносно свернулись и утонули в ней. А сама аномалия вдруг Стало сжиматься, и уже через пару секунд на асфальте оказался огромный черный шар с абсолютно гладкой зеркальной поверхностью, напоминавший своим видом шар для боулинга, только очень здоровых размеров. Стена огня уже очень скоро добралась до него, утопила его в пламени и покатила дальше. А вынырнувший из нее шар, оставшийся без малейших повреждений, тут же растекся обратно в кляксу. от которой вдруг к нам рванули десятки, если не сотни черных нитей. «Миша!» Донесся до меня испуганный крик астры, когда сразу десяток теней окутали меня и, несмотря на все мое сопротивление, потащили к кляксе. И да, я оказался в данной ситуации самым слабым звеном в команде. Ну или самым неопытным. Все остальные каким-то образом успели среагировать на атаку и увернуться. Я же замешкался, потом нырнул на землю и все же увернулся от нескольких. Ну а дальше ничего сделать уже не успел». Эти гадские нити оказались неимоверно прочными, и порвать... у меня их не получалось, несмотря на всю свою силу. «Держись, я помогу!» Донесся до меня опять возглас Астры, после чего меня что-то с огромной силой потащило обратно. Видимо, она пыталась меня телекинезом выдернуть. Вот только хоть движение и замедлилось, но не остановилось, и меня продолжало тянуть к кляксе. Вдруг краем глаза я уловил какое-то быстрое движение и, присмотревшись, увидел, как Альберт на огромной скорости мчится ко мне, а в его руках мелькая «Два клинка, хотя я в упор не помнил, чтобы видел их у него раньше». Он сблизился со мной, весело подмигнул мне, после чего его клинки замелькали с такой скоростью, что для меня как будто в вентилятор превратились. Уклонившись сразу от двух нитей, метнувшихся к нему, он обрушил на них целый каскад ударов, вот только безуспешно. Как ни странно, но отлично горевший неизвестный материал оказался абсолютно невосприимчив к физическому урону. Клинки пружинили, сталкивались с нитями и не причиняли им ни малейшего. вреда, а к самому главе уже устремились несколько десятков нитей, грозя и его спеленать по рукам и ногам. Вот только он не я. И у него довольно успешно получалось от них уклоняться, а скоро я потерял его из виду, так как меня вдруг развернуло в воздухе, и я увидел, что нахожусь уже прямо над самой кляксой». Я уже набрал в грудь как можно больше воздуха, готовясь к погружению и не собираясь сдаваться без боя, как вдруг откуда-то повеяло ледяным ветром с каждой секундой становившимся все сильнее и холоднее. Нити прямо на ходу стали покрываться ледяной коркой и замедлять движение, а у меня буквально зуб на зуб не попадал от холода, но я, как ни странно, не обледенел. Вскоре все нити, ведущие от кляксы, застыли в воздухе черными сосульками, а сама клякса превратилась в неблагополучие. большой ледяной каток. Очень скоро мне надоело оставаться в таком подвешенном состоянии, я напрягся изо всех сил, и окутывавшие меня нити стали со звоном лопаться. Уже через пару секунд я рухнул прямо на ледяную поверхность кляксы и остервенело стал обрывать все ведущие от нее нити. В таком состоянии справиться с ними для меня не представляло ни малейшего труда. Когда с ними было покончено, я стал оглядываться в поисках чего-нибудь тяжелого, чтобы раздробить на мелкие кусочки эту неведомую хрень, и только тут заметил, что рядом с Астрой стоит Ника». Она была очень бледная и с темными кругами на глазах, но стояла вполне уверенно, от ее ожогов не осталось ни следа. «Ты чего разошелся-то?» — весело крикнула мне Астра. «А оставь и нам хоть чуть-чуть». Героика тем временем в стороне рассматривала осколок одной из нитей. Альберт разговаривал с кем-то по виртууму, так что пока мне никто не мешал. «Так присоединяйся!» — махнул я Астри рукой на кляксу и перевел взгляд на Нику. «А ты здесь какими судьбами? Неужто сбежала?» «Ну да», — просто ответила она. «Так я и знала, что без меня вы в этот раз не справитесь. Пришлось через окно выбираться, и надо бы уже обратно идти, пока меня не хватились. Так ты подойди к героике, пусть она тебя отвезет!» «Предложил я. Она единственная на машине и все равно ничем не занята». Девушка лишь кивнула в ответ и медленно направилась в ее сторону. «Ты же вроде присоединиться хотела, смотри! Пока думать будешь, она же может и растаять!» Обратился я опять к Астре, которая стояла с каким-то напряженным видом, не двигаясь. «А я что, по-твоему, делаю?» Пропыхтела она, и только тут я заметил, чем она занимается. Чуть в стороне от нее находился каменный фонарный столб, который покосился из-за висевшей на нем до этого одной из нитей. И сейчас Астра пыталась изо всех сил доломать его, вот только он хоть и шатался, но явно был ей не по зубам. Слишком тяжелый, видимо. «Такими темпами ты его до утра будешь ломать! Смотри, как надо!» — с энтузиазмом крикнул я и бегом направился к столбу, обхватил его руками и потащил изо всех сил на себя. Столб на Кренился, что-то громко треснуло, и он стал заваливаться на меня, но я кое-как перехватил его и взял на руки. Тяжеловато, но терпимо, прикинул я и пошел обратно к Кляксе. Вот только когда я до нее дошел, у меня руки уже просто отваливались. «Помогай!» — рявкнул я Астре из последних сил, пытаясь его поднять для замаха. Она ничего не ответила, но столб вдруг стал ощутимо легче в моих Руках. Я хорошенько размахнулся, и каменная дубина чуть ли не со свистом обрушилась на кляксу, разбивая ее на сотни осколков. Для надежности я ударил еще раз пять, превращая остатки кляксы в месиво из осколков, пока они не растаяли, оставив после себя разрозненные островки клякс. Я до последнего боялся, что так просто это все не закончится, и, растаяв клякса, преподнесет нам какой-нибудь сюрприз. Но нет. Признаков жизни она больше не подавала, а потом к нам приехали какие-то ученые в защитных костюмах в сопровождении солдат, которые упаковали все ее остатки по контейнерам и увезли. И только потом я позволил себе расслабиться и лег прямо на асфальт, почувствовав, как же я устал за сегодня, и закрыл глаза. «Хорош валяться! Тебе еще уроки делать!» Вырвал меня из легкой дремоты голос подошедшей астры. «Какие еще уроки!» Уставился я на нее, нехотя приоткрыв глаза. «Обычные?» — ехидно отозвалась она. «Все, хватит прохлаждаться, завтра в школу. И без того слишком много пропустил уже!» Я лишь простонал в ответ».